Глава 58. Библиотека. Карина. «Госпожа, вы в порядке?» Едва принц проводил меня в мои покои, ко мне кинулась Мия. С нежностью поцеловав меня в щеку, Эйден отправился к себе, тоже переодеться. До его ухода я успела скинуть с плеч и отдать ему его камзул. «Да, все хорошо, спасибо, Мия», — с благодарностью улыбнулась я девушке и первым делом направилась в ванную. «Приготовь мне, пожалуйста, другое платье, чтобы можно было в нем позаниматься в библиотеке, а потом сразу отправиться на ужин с королем. «Ой, какая сложная задача!» всплеснула руками девушка. «Надо что-то удобное, не мнущееся и очень красивое. Сейчас что-нибудь подберу». Она с сосредоточенным видом кинулась к шкафу. Когда я вышла из ванной, Мия продемонстрировала мне изумительное атласное платье василькового цвета. «Думаю, это как раз подойдет. Оно отлично подчеркнет синий цвет ваших глаз». «Мия, это чудо!» Поблагодарила я свою помощницу. Она помогла мне облечься в этот шедевр. «А вы слышали, что сейчас в мире делается? К нам во дворец явился посол из Кентаврии. Важно, как копытами стучал по паркету. Даже сколы оставлял гад. Намеренно. Все переполошились. Он привез бумагу с объявлением войны. Говорят, через три дня на восточной границе должны начаться боевые действия», мрачно щебетала Мия, расправляя складки на моем платье. «Кентавр?» «С объявлением войны?» Изумилась и встревожилась я. «Да, а еще поговаривают, что Шаурин выступит одним фронтом с Кентаврией. Эти змеюки сильно обидели, что мы их наглую принцессу Бетси якобы не уважаем. Эти-то не упустят шанса отомстить. Час назад ее домой отправили вместе с ее жуткой грюзгой. Только знаете что, госпожа, драконы все равно сильные, сильнее и мудрее. Так что эта война, даже если она и будет, окажется очень короткой и победоносной для нас, разумеется». «Кентавры и Наги еще сто раз пожалеют, что на Фантарию замахнулись», — уверенно подвела итог Мия. «Ну и дела», — пробормотала я. Когда я вышла в коридор, там меня уже ждал Эйден. В красном камзоле с черными лацканами он выглядел очень эффектно. «Какая ты у меня красивая», — восхищенно выдохнул принц. В его взгляде было столько обожания, что я невольно смутилась. А в голову прилетела совершенно неправильная и незваная мысль о том, как отреагирует на меня в этом шикарном наряде Эдриан. Промелькнет ли в его глазах хотя бы одна искорка восхищения? Я тут же одернула себя, мысленно посетовав, что за глупости лезут в мозг. Какое мне дело до Инквизитора и его реакции на меня? У меня ведь жених есть, который понравился мне с первого взгляда и вообще спас от огромной беды. Снежностью нежностью приобняв, Эйден отвел меня сначала в свои апартаменты. Там мы быстро пообедали, а потом направились в библиотеку. «Почему ты не сказал, что Фонтария на пороге войны?» Пристально посмотрела я на него, когда мы миновали широкую светлую лестницу. «Откуда ты знаешь?» — изумился он. «Не уходи от ответа!» — парировала я. «Это правда!» — вздохнул он. «Но пока что военные действия не начались. Надеюсь, и не начнутся. Мой отец очень мудрый дракон. Он найдет способ урезонить кентавров и нагов». Кстати, если у тебя получится существенно сократить разлом или даже вовсе закрыть его, противники постерегутся нападать на нас. Это может предотвратить войну и гибель множества воинов». «Ого, как все серьезно! – пробормотала я, осознавая, какая теперь на мне лежит ответственность. «Если ты это сделаешь, король тут же одобрит наш брак», — добавил Эйден. Кажется, он хотел добавить что-то еще, но передумал, умолк, а потом добавил. «Разумеется, я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь, и не допущу, чтобы ты пострадала». «Спасибо, Эйден», — улыбнулась я ему. «Добро пожаловать в королевскую фантарийскую библиотеку, принцесса Земельная», — торжественно объявил принц, распахивая передо мной огромные белые двери, богато отделанные драгоценными камнями. Войдя внутрь, я остановилась от восторга и изумления на красивых резных стеллажах книги, книги и книги. Огромное светлое помещение с кучей магических светильников казалось бесконечным. Через каждые десять рядов здесь оборудованы рабочие зоны. Эйден уверенно повел меня вперед к одной из таких зон. Там у окна стояло несколько столов, на которых горели свечи в шикарных подсвечниках. Помещение украшали большие вазы с яркими букетами, стоящие на высоких кованых подставках. Для удобства посетителей были расставлены кресла, небольшие диваны и изящные стулья. «Как здесь красиво!» Искренне выдохнула я. «А как тут книги искать?» «Сейчас покажу», — улыбнулся принц. Одной рукой приложив мою ладошку к своей груди, он второй обхватил меня за талию и властно привлек к себе. «Люблю тебя», — прошептал Эйден и накрыл мои губы упоительно сладким поцелуем. Вот только я почему-то улавливала в этой зефирной нежности нотки горечи, а в голову снова и снова лезли воспоминания о бездонных черных очах Эдриана. Руку привычно заколола тоненькими иголочками, и я едва не телепортировалась из объятий принца к инквизитору. Меня спасло лишь то, что мой дар был еще ослаблен после разрывания магических браслетов в допросной, поэтому все покалывания быстро сошли на нет. Все хорошо? Почему-то встревоженно спросил меня Эйден. Не знаю, что он почувствовал, но на его лице светились растерянность и досада. Кажется, он уловил, что во время его поцелуя мои мысли невольно ускакали к другому мужчине. Да, наверное отозвалась я. «Просто волнуюсь. Закрытие разлома — это огромная ответственность. Очень надеюсь, что справлюсь». Перевела я разговор на другую тему. «Понимаю. От моего объяснения плечи Эйдена расслабились. Ты спрашивала, как искать книги. Вот, видишь, в центре каждого стола большая белая кнопка размером с блюдца». Я кивнула. Кладешь на нее ладони и мысленно представляешь то, о чем хочешь почитать. Если хочешь, можешь глаза закрыть, чтобы лучше сосредоточиться, но это не обязательно». «Думаешь либо о конкретном авторе или авторах, либо о названии книги. А можно просто проговорить про себя тему или представить то, что связано с ней. Магия сделает все остальное». Мягко улыбнулся Эйден. «Вот, например, я сейчас подумаю о разломе и магии Буделея. Подойдя к столу, принц накрыл рукой выпуклый овал из белоснежного мрамора, и вокруг нас в воздухе закружилось несколько книг. «Я мысленно пожелал увидеть основные источники по этой теме, а вообще этих книг пара сотен». «У нас слишком мало времени, и ты не успеешь прочитать все. Но ну, хотя бы посмотришь главное», — пояснил Эйден. «Логично», — согласилась я. «А это что за артефакт?» — спросила я, заметив полупрозрачный фиолетовый кристалл возле подсвечника. «Этим можно регулировать свет в рабочей зоне. Сожмешь его покрепче с широкой стороны, станет светлее. Надавишь там, где поуже, и свет в зале станет приглушенным». «Понятно». Отозвалась я, наблюдая, как, описав вокруг нас в воздухе пару кругов, книги плавно опускаются на стол. «Ладно, давай приступим».